Часть первая, глава 17. Удар, еще удар. В таверне Герды было темно, шумно и, честно признаться, слишком уж затхло и вонюче. Однако мне удалось раздобыть там не абы какую информацию. В мателинг, к моему облегчению, не узнали ту загадочную девушку с бала, все еще будоражившую умы горожан. Да и по туфли найти ее было нереально, потому что размер моих туфель самый распространённый, по крайней мере, в реальном мире. Потому пытаться найти ее старым добрым способом смысла не было вовсе. Но несчастную девушку за что-то обвинили в «краже драгоценностей» кого-то из приезжих гостей. Никто не знал точно, что и у кого было украдено, но на самой краже сходилось большинство версий. Из этого я сделала вывод, что обвинение — не слух. Итак. Дальнейшим шагом я наметила себе разговор с Матилинк. Конечно, я не верила, что она могла совершить нечто подобное, но для полной уверенности мне нужно было услышать все факты из ее собственных уст. Так что следовало пробраться к камере, в которой держал ее детектив Шерлок в доме стражи неподалеку от дворца. Это было нелегкой задачей, ибо в проницательности детектива я не сомневалась. Только заметь, он мой интерес к делу Мателлинг точно начнет препятствовать. Или еще и меня заберет под стражу за сокрытие сведений о туфле. В таверне я прослышала, что все эти дни после бала безутешный принц Дэниел пребывал в великой печали по сбежавшей девушке. Мне следовало прибегнуть к маскировке, чтобы попасть в дом стражи, или, что более вероятно, в его окрестности, незамеченный. Я попросила у Герды рабочую одежду объяснив это тем, что мне надо прочистить трубу. Первое, что пришло мне в голову, хоть я и не представляю себе, как это делается. Она в удивлении, но без лишних расспросов, предоставила мне весь необходимый камуфляж. И вот я выглядела преотвратно, но почти неузнаваемо. Сдвинув кепку на лоб, сгорбившись и запустив руки в карманы широченных брюк, их пришлось Наталье связывать веревкой. Иначе уже начало моего приключения было бы печальным. Я пришагала к дому стражи, окруженному каменной стеной роста в два. Хотя зависит от роста. Кому-то, может, и в три. У входа стояли два стражника на вытяжку. Я безразлично прошла мимо, насвистывая песенку и юркнула за угол. Тут пышно росли деревья, и с улицы стену видно не было. Отсюда я и попробую проникновение. Эх! Но в самом-то деле, что мне терять? Всю жизнь мечтала влезть по каменной стене. Нет, я лазила, конечно, но все это было не то, ведь я взбиралась просто так и в никуда. А здесь — приключение со всей долей риска. Так, подбодряя себя, я перешла Рубикон и спрыгнула по другую сторону. Дом стражи оказался невелик, в два этажа, и все резные окна зарешечены и застеклены. Тоже радость. Весь день смотреть сквозь решетку. Но совсем это не похоже на окна камер узников. А вот полуподвальный этаж — вполне. Там мелкие дверки в решетках, и моя интуиция возгласила, что искать мателинг стоит именно там. Я, крадучись, перебежала к стене и пригнулась к земле окончательно, двигаясь вдоль стены с подвальными окнами и тихо взывая. «Мателлинг!» И вот... «Да торжествует мой дедуктивный метод!» Из одного подвальчика послышался негромкий ответ разбитого голоса. «Я здесь». Я украдкой сквозь траву заглянула в окошко. В тусклой камере на жесткой скамье сидела моя подопечная, отрешённо глядя перед собой, всем существом придаваясь горю, как иногда это делаю и я. К счастью, она меня не заметила и не должна. Я устроилась поудобнее, чтобы не высовываться лишний раз, и начала свое дознание не с самым лучшим началом. «Я здесь, чтобы помочь тебе». «Кто ты?» — осознала вдруг материнка мое присутствие, недоумённо оглядываясь по сторонам. Хм, хм как я и планировала, она меня не увидела. Прикинусь невидимкой». «И где ты?» «Я фея как то есть», — представилась я. «И хочу помочь тебе, Мателинк». Но материнка холерично вспыхнула и поднесла руку ко лбу, с которым уже все было в порядке. «Ты уже помогла мне однажды», — съязвила она. Я сглотнула. Пережила уже эту свою промашку, но напоминание о ней отнюдь не было безболезненно. «Но разве тебе не было хорошо на балу?» — возразила я. «И знаешь ли ты, что принц Даниил отчаянно мечтает найти тебя?» «Хоть ты и распереживалась так из-за своего лба», — укорила я девушку. Она со смущенным удивлением покраснела. Должно быть, и не думала. Но почему почти все девушки поголовно мечтают о принцах? Порой включая и меня. Бедный Йохан. А ведь ему, Матилинг, наверное, дороже намного будет. Хотя кто их, мужчин разберет? И кроме того, сочла я все же нужным упомянуть. Есть еще кое-кто, кому ты не безразлично. Глаза Мателинга зажглись радостным интересом. Враждебности и недоверии и след пропал. Кто же это? Так я ей и сказала, пусть сама потом разбирается с ними. Узнаешь со временем, уклончиво отвечала я. А теперь давай подойдем плотнее к вопросу твоего вызволения. Итак, что произошло? Но. Девушка была нерешительна. «Разве ты не знаешь? Ты же фея». «Конечно, я знаю, что ты ничего не делала», — пошла я вновь в банк «Однако мне нужно услышать все в твоей версии». Матилинка явно поверила, что я невидимый дух, и начала свою наивную исповедь, глядя в потолок и стены, но только не в моё окно. «Ура! Всё дело в моем дяде. Он последний из моих родственников, что растил меня». Он держит маленькую гостиницу. И мне сказали, что если я не возьму кражу на себя, то ее сравняют с землей. А вы же знаете, как нашему роду тяжело зарабатывать на жизнь». Девушка тихо заплакала. «Прекрасно. Она еще, видимо, и созналась в краже. Но кто же заставил ее? И ты из страха за дядю сделала это?» Но мой вопрос был неверно истолкован. Конечно, нет. Я не крала эти драгоценности. Это сделал Фицджеральд, мельник, а я увидела. Но он пригрозил мне, что если я скажу об этом, то дяде будет плохо. А утром ко мне пришли стражники и нашли у меня в ящике стола ту брошь. Но я ее не трогала никогда, честное слово. Старо как мир. Низость, шантаж, подлог. Значит, нить тянется к мельнику со странным именем Физ жеральд Кажется, был писатель такой еще. «Мателинк, успокойся», — сказала я загадочно. За ее дверью послышались гулкие шаги и голос ключа в замке. «Жди чудо», — тихо сказала я напоследок и... зацепилась противной штаниной за штырь. Я услышала, что в камере раздался знакомый голос детектива. «С кем ты разговариваешь?» — грозно спросил он. Я застыла. Кажется, уголки моих губ оттянулись вниз и назад до самого затылка. «С феей!» — безмятежно отозвалась Мателлинг. По шагам судя, Шерлок обследовал камеру. «Где она?» «Не знаю, она же дух!» — донеслось в ответ. «Как же, дух!» Голос его вовсе не внушал веры в хорошие ко мне чувства. Хлопнула дверь. Наконец, я оторвалась от штыря и помчалась к стене. Если он поймает меня... Дальше зайти мое воображение не отваживалось. Тогда точно моя карьера феи будет кончена. Я уже вылезала наверх стены, где он схватил меня за ногу с азартным криком. «Попалась, как а есть!» Оборачиваться смысла не было. Я резко дернула ногой и врезалась во что-то. Звук падения и свободные конечности позволяли предположить, что это был лоб детектива. Выяснять было некогда. Я свободна и должна мчаться к мельнику на решение проблем Мателинг. Удар был не сильный, детектив переживет.